Глава пятая. Письмо в Царьград. В семье Пересвета известие о том, что Ольга объявилась, вызвало живейшую радость. Оружейник смотрел на стою на его детей, как на родных, и ему приятно было узнать, что они хоть немного утешатся в своем горе. Он пошел на торговище, где продавались рыболовные снасти, и вернулся с большим свертком упакованным в рогожу. Подозвав сына, он сказал: "Вот, связи с Таюну, как поедешь рыбалить". Любопытный парень расковырял дырку в рогоже и увидел, что внутри сеть. "Ой, батя!" в восторге воскликнул он. "Какой ты добрый!" "Ладно, ладно", улыбнувшись, ответил Пересвет. ему теперь каждая резана дорога". А в эту сеть Вся лишняя рыба попадет. Батя просительно заговорил Неждан. «Зачем до воскресенья откладывать? Может, я сейчас свезу? Сам говоришь, каждая резана». «Ладно, поезжай», — согласился отец. Через час Неждан был в доме рыбака. Развернув рогожу, Стоюн ахнул от восхищения. Он держал в руках великолепную трехстенку. Локтей триста длиной. Чтобы купить такую, он должен был бы проработать три-четыре месяца, и при том вся семья сидела бы впроголодь. Доброе дело само таит в себе награду, — подумал Стоюн. Не спаси, Зорька, нежданку, и не было бы этого. Он обратился к гостю и взволнованно сказал, «Передай же ты от меня отцу земной поклон и вечную мою благодарность» и он склонился перед парнем, коснувшись пальцами правой руки земли. А тот, смутившись, ответил не невпопад, дядь Стаюн, можно я помогу Светланке огород полить?» С этих пор дела Стаюна резко пошли на поправку. Ведь таких сетей, как подаренные ему оружейником, во все черторы было еще только две-три у самых зажиточных рыбаков. Уплатив годовой оброк князю, Стоюн возил теперь в Угорский, А то и в самый Киев, Осетров, Стерлигий, Сазанов, Широких круглых лещей. Другим обитателям чертары тоже стало жить полегче. На огородах поспела репа, морковь, капуста. В лесу набрали на целую зиму грибов. Подошла пора убирать рожь, пшеницу. Но хлебопашцы смотрели на свои нивы с грустью. Они знали, что большая часть урожая опять уйдет в княжеские закрома. На следующий день после того, как у них побывал новгородский гость, Зоря отправился к Геронтию и принес ему радостную весть о матери. Инок прочитал молитву о путешествующих, страждущих и плененных и заставил парня заучить ее наизусть. «Каждодневно будешь говорить, Во время утренней и вечерней молитвы, строго приказал Монах. Буде, отче святый, обещал Зоре и тут же рассказал старику, что думает написать матери письмо. Отец Геронтий это намерение вполне одобрил, но усомнился в том, что ученик сможет его выполнить. Читал Зоре хорошо, но в искусстве письма ушел недалеко. Ведь он царапал буквы Стилусом на бересте. Описать чернилами на пергаменте ему еще не доводилось. Этот материал был очень дорог. Он выделывался из тонких шкурок телят, ягнят или козлят. Ладно, Чадам. Я сам напишу письмо твоей матушке, сказал монах и поднял руку, чтобы оградить себя от бурных благодарностей Изори. И письмо было написано. Большое письмо, где подробно рассказывалось обо всем, что случилось в семье после пленения Ольги. Письмо заканчивалось уверениями в вечной любви и обещаниями мужа и детей выкупить Ольгу из плена, для чего они положат все свои силы, все свое умение и старание. И Зори от всей души поставил под этим письмом свою подпись. Отец Геронтий свернул письмо в трубочку, вложил в берестяный футляр, искусно сделанный зорей, и запечатал монастырской печатью, которую выпросил у игумена Симеона. На футляре был написан адрес «Город Царьград в дом злата кузнеца Андрокла, что на Псамофийской улице, а отдать в руки русской рабыне Ольги от ее мужа и детей» но написать письмо было просто. Раззорий его семье благоворил один из виднейших письменных умельцев в стольном Киеве, а значительно труднее было его отправить. Много дней бродил стаюн по торговищам, расспрашивая, не собирается ли кто из купцов в Царьград, но таких не находилось. Наступала осень с ее бурями на Русском море, когда прерывались более чем на полгода поездки по водному пути из варяг в греки. К счастью, княжеский ключник, купивший у него рыбу для Ярославова стола, рассказал, что на днях должен отправиться посол к византийскому императору Роману Третьему Аргиру. Великий князь предлагал ему заключить союз против печенегов, и это было такое важное дело, Ради которого стоило рискнуть несколькими ладьями с людьми, которых могло поглотить сердитое осеннее море. Стоюн разыскал боярина Святозара, поклонился послу двумя громадными осетрами, попавшими в новую сеть, и тот обещал ему боярским словом, что письмо будет вручено. Ольга получила письмо из Киева через три месяца после того, как оно было написано. Боярин Святозар сдержал обещание, и письмо было отнесено в дом Андрокла одним из боярских слуг. Радость Ольги не знала границ, когда призванный в дом громотейку тюрьма прочитал послание, написанное монахом Геронтием. Какие утешительные новости! Стоюн жив, он поправился от своей опасной раны. Дети не сгорели в тайнике, И Зори даже стал большим грамотеем, как пишет об этом неведомый, но добрый инок. И ее, помнят дома, никакая злая разлучница не стала между нею и любимым. И семья копит деньги на выкуп ее из неволи. Глаза Ольги засияли таким внутренним светом. Она вся так преобразилась, что даже знавший ее много лет Малыгал удивился. «Ну и хороша ж же ты, жонка, задумчиво сказал старик. «Тебе бы большой боярней быть, а то и княгиней!» Ольга поцеловала деда в морщинистую щеку и весело возразила. «А вот выкупят меня муж и дети, буду и я в своем дому княгинь!» Теперь оставалось только ждать лета и нового появления Ефрема в Царьграде, которое принесет рабыне Андрокла свободу. Андрей Малыгов тайне надеялся, что новгородец выкупит и его. Ведь он, Андрей, стоит так дешево и, конечно, сумеет отработать купцу гривну серебра, который оценивалась его стариковская жизнь.